Глава 37. «Барбара, почему ты не переедешь в нормальную квартиру? Мне кажется, ты можешь себе это позволить». Варя, ставшая Барбарой и уже полностью привыкшая к этому имени, отпила апельсиновый сок. «Как же прекрасная весна в Испании». «Я не уверена, что хочу здесь жить». Габриэль, ставшая ей самой близкой подругой, с удивлением посмотрела на нее. «Тебе не нравится?» Я не понимаю. Тебя отсюда уже не депортируют. Теперь у тебя гражданство. Хорошая практика, постоянные клиенты. Скоро откроем свою клинику, и ты станешь ведущим специалистом. Не знаю, как объяснить. Просто чувствую, что-то произойдет. У меня в такие моменты всегда что-нибудь случается. Пока не случилось, купи себе маленькую квартирку. Она всегда у тебя будет. Это хорошая инвестиция. Варя поджала губы. У нее никогда не было своего дома, своего мира. Это всегда оставалось самой большой ее мечтой. Я ложусь на операцию. Габриэль встревожилась. Что случилось? Почему ты не сказала? Я помогу. Папу в крайнем случае попрошу. У него куча знакомых, он заплатит. Это не такая операция, которая требуется немедленно. а, -а, -а ты все-таки решила увеличить грудь. Молодец. Дура. Варя рассмеялась. Нет, я хочу подвижность лодыжки восстановить. Габриэль замолчала. Варя никогда не пользовалась ни тростью, ни зонтиком в качестве опоры. Она научилась ходить аккуратно, неторопливо. Казалось, девушка просто немного устала и никуда не торопится. Она отрицала сам факт, что детская травма может отразиться на ее жизни, ее качестве. Но объективная реальность была беспощадна. Она не могла бегать, прыгать парашютом, танцевать. Когда начала зарабатывать на консультациях к психологам, она нашла ортопедическую клинику и прошла обследование. Надежды, что все само восстановилось, не осталось. Томограмма однозначно показала, что кости срослись неправильно. Несколько осколков торчат, упираясь в сухожилия, на которых образовались твердые мозоли. Единственным выходом была операция. Государственные клиники, лечащие по медицинской страховке, этим заниматься не будут. Случаи запущены, старый. Единственный вариант – платная операция. Она завела коробку из-под салфеток, которую выплакала в первый вечер после получения диагноза, прозвучавшего как приговор. В нее начала складывать деньги. Сначала понемногу, максимум получалось 50 евро за неделю. Но у нее появилась цель. Коробка наполнялась купюрами. Когда и хаотично, они перестали помещаться, она разложила их по достоинству, посчитала. Получилось 3660. Стоимость операции 20 тысяч. Сумма показалась уже реалистичной. Сейчас ей не хватало чуть меньше тысячи. На столе зазвонил телефон Габриэль. Она ответила. Да, можно записаться на консультацию. У нас сейчас свободно. Женщина сверилась с расписанием. Пятница вечер с 7 до 9. Хорошо. Как я могу вас записать? Хорошо, Артур, мы будем вас ждать. Она сделала пометку, заблокировала время. Барбара, поздравляю. Новый клиент, Артур. Отлично. Ты заметила, как много русских стали ходить к тебе на консультации? Ты стала знаменитой. Нет, просто их много приехало в последнее время. Новый мир, непривычные традиции, старые психологические травмы. Когда в 80-е была первая волна эмиграции в США, первое, что делали приехавшие на Брайтон-Бич русские, шли лечить зубы. В России их плохо лечили? Есть такой анекдот. Когда эмигрант пришел в Америке к дантисту и он осмотрел состояние зубов, спросил, вы все в России сами лечите себе зубы? Смешно. У нас не принято обращаться к психологам. Это считается позорным, что ли? У нас принято напиваться, жаловаться друзьям и подругам. В крайнем случае подпольно покупать травку и накуриваться. Травку? канабис. У нас она запрещена, за нее можно попасть в тюрьму. Варя вдруг поймала себя на мысли, что про Россию до сих пор говорит у нас. Получается, душой она осталась там. И эту жизнь воспринимает как затянувшийся отпуск. Артур пришел вовремя. Сел без приглашения в кресло. Барбара, я слышал, вы из России, поэтому вас выбрал, чтобы не ломать голову над переводом. Да, Артур, я из России. Почему вы выбрали меня, я поняла, почему вам нужна поддержка. Я хочу остаться здесь, в Европе. Мне здесь нравится, но в России остались родители, друзья. Получается, я как будто завис между мирами. Там у меня вся жизнь, а здесь неизвестность. Артур задумался. — Меня тут никто не любит. — А кто любит вас дома? — Мама, папа, как минимум. — Они хотят для вас лучшего? — Конечно. — Чего конкретно? Артур поднял глаза к окну, как будто ищет ответы в пушистых облаках путешественников. — Я думаю, они хотят, чтобы я был счастлив. — И где вы будете счастливы? — Я... Я не смогу быть здесь, зная, что они там. Это всегда будет вызывать чувство вины. Вариант привести их сюда? Я предлагал, они не хотят. А чем вы занимаетесь? Я продюсер. То есть вы умеете организовывать сложные процессы, командовать людьми и находить с ними общий язык? Ну, конечно. Может быть, вы привыкли все контролировать? А разве можно по-другому? Вы пробовали? Осознанно, наверное, нет, но стоит что-то упустить, кому-то довериться, обязательно появляются проблемы, которые приходится решать мне. А решать проблемы гораздо сложнее, чем предвидеть заранее. Я хочу вас попросить сделать одно упражнение. Сейчас, когда выйдете отсюда после встречи, проговаривайте каждое действие, которое совершаете. Про себя, конечно. Смотрите на ступеньки и думайте, какая у них ширина, на асфальт, насколько он сухой и безопасный, на деревья, не падают ли ветки. Вы шутите? Нет. Это вполне конкретное, понятное упражнение. Если вы хотите, чтобы я вас консультировала, вы должны мне доверять. Понимаю, страшно, непривычно, но пока вы здесь, вы мой подчиненный. Что вы хотите мне показать этим упражнением? Только то, что все контролировать невозможно. Вы можете плохо делать все или великолепно то, на чем сконцентрированы. Вам нужно научиться доверять и прежде всего себе. Через две недели денег набралось ровно на операцию. Последние 200 евро она получила от Артура, пришедшего к ней на консультацию второй раз. Варя смотрела на пачку купюр, понимая, что этой суммы хватит на покупку небольшой уютной квартирки. Вот она, возможность, наконец, найти свой угол. свое место в жизни. Какая разница, хромает она или нет. Если она собрала на операцию один раз, может снова. Это, скорее всего, вопрос жизненных приоритетов. Что для нее важнее – возможность двигаться или шанс обрести дом?